Псалом 12. руководителю хора, псалом Давида. Доколе, Господи, забудешь имя до конца? Доколе отвращающий лице твое от меня? Доколе, Господи, забываешь меня в конец? Доколе скрываешь лицо твое от меня? Когда Бог вспоминает человека, человеку что открывается? Бог вспоминает А для человека это что? Будущее. Бог из вечности приходит во время истории и открывает человеку проход. А кого Бог забывает, для того путь сокрыт. Доколе, Господи, забываешь меня до конца, доколе скрываешь лицо твое от меня. Богооставленность. Вот главная тема этого псалма. Редкая тема для псалмов. Богооставленность по-разному ощущается людьми. Давид мучается, а на другом полюсе богооставленность – это самое желанное состояние. Как Каин сказал Богу, от лица твоего я скройсь, хотя, если вы помните, никто Каина не гнал. И вот так мыслит нечестивый, это из Псалма 9 -го. Сказал нечестивый в сердце своем, забыл Бог к облегчению представляете забыл Бог скрыл лицо свое не увидит никогда наслаждение жить буду теперь и дышать полной грудью повторял и буду повторять в духовной жизни происходит поляризация с утверждением на самых крайних позициях для врагов Давида желанная цель то, что для самого Давида крайняя мука. Абсолютно разошлись. «Доколе буду слагать советы в душе моей...» Очень важный стих, еще раз. зафиксируйтесь «Доколе я буду слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем целый день, доколе будет возноситься враг мой на меня...» Какая мысль здесь основная? Душа стала как собрание, как совет, где толпятся помыслы, и каждый помысел подает свой голос. Совет, еще раз, важная мысль. Душа уподобилась совету, на котором каждый помысел подает свой голос. Вот это состояние замкнутости, рефлексии, несообщительности. И Давид отчетливо понимает, что это и есть отлученность. Двините, пожалуйста, руки. У нас профессиональные психологи здесь есть? Да. Так. Вот, автор этого проекта, вот, который сейчас здесь происходит, тоже профессионал. <связывая> вот, значит, психология бьется над этой проблемой. Одиночеством, замкнутостью, депрессией. Псалом объясняет, что без духовного перехода На принципиально другой позиции, когда вы выйдете, наконец, из совета своей души. Вы так и будете на себе замкнуты. Но это не психологическое состояние, как думает гуманистическая наука психологии. Это богооставленность, отлученность, безысходность. Это состояние замкнутое на себя, не нейтральное. Это состояние, когда враг превозмогает. Это не то, что я ослабел в духовной жизни, там где ты ослабел, там враг побеждает. Почему мало христиан на земле? А потому что некомфортно жить. Понимаете? Когда мы в каждый момент, когда каждый момент времени нашей жизни ощущается как борьба. Враг превозмогает. Значит, ещё раз. Последовательность мысли этого псалма. Ты, Боже, меня забываешь до конца. И душа моя стала как совет на котором толпятся помыслы. И я понимаю, что это состояние не есть нейтральное. Это состояние, когда враг превозмогает следующие стихи. «Увидь, ответь мне, Господи Божий мой, просвети, очи мои, да не усну, но да не скажет враг мой, я превозмог его. Враги мои, да не возрадуются, что я поколебался» разберем этот текст увид ответь мне господи боже мой увид боже просит человек потому что тогда и я увижу просвети очи мои я увижу где выход вот. Вот Две есть концепции самопознания это в ээллиской культуре познай самого себя но ну, там это это сложно на самом деле выражение потому что было очевидно что никто этого сделать не может И эта надпись над Дельфийским святилищем говорила, что вот ну ты познай самого себя. Человек говорит, не могу. А, не можешь, тогда заходи. знаете вот, вот этот был смысл. Познай самого себя. вот И другая, более отчетливая концепция. Бог меня познал. Вот чего хочет верующий человек. Чтобы Бог меня узнал. Если Бог меня узнает, и я его узнаю. Это будет отношение взаимности. Увидь боже просит человек, потому что тогда я увижу, если остаться наедине с собой, на совете своих помыслов. То это значит, что враг и враги что сделали? Одолели, а я что сделал? Уже сделал. Я-то думаю, например, ну сижу в одиночестве, никого не трогаю, никому не мешаю, но ну грустно мне жить. И одинокий человек Но не мешаю никому. Таблеточку еще мне пропишут, так, чтобы спокойной депрессии не проходила И все. А я, что говорит Дэд, поколебался? Враги мои, вот помните, это концовка этого текста. Враги мои, да не возрадуются, что я поколебался. В другом псалме. Враг говорит сердце своем, не поколеблюсь. Вот кто поколеблется? Или, или. Никакого примирения, никакой средней нейтральной позиции в религиозной христи... жизни христианина не существует. Или враг одолеет, или я. Или он поколеблется, или я поколеблюсь. А я на милость твою надеюсь, возрадуется сердце мое о спасении твоем. Воспою Господу, ибо Он воздал мне. Воздал имеется в виду добром, воздал за худое. Вот некогда Саул в момент просветления сказал Давиду, ты воздал мне доброе, а я воздал тебе злое. Человек смертному ныне просит, чтобы Бог воздал ему не по делам, тогда это будет милость и спасение от смерти. Все. Закончится Псалом. Чувствуете, какая динамика, какой мощный напор. Пять стихов, если не считать, надписание псалма. Вот послушайте эти стихи. «Доколе, Господи, забываешь меня в конец, доколе скрываешь лицо Твое от меня, доколе я буду слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем целый день, доколе будет возноситься враг, Мой, на меня, увидь, ответ мне, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну смертно, да не скажет враг мой, я превозмог его, враги мои, да не возрадуются, что я поколебался, а я на милость Твою надеюсь, возрадуется сердце мое, о спасении Твоем воспою Господу, ибо Он воздал мне. Вот такой стих, стих 12, если не ошибаюсь, он ходит в состав по вечерям. Псалом 13. рече безумен, сердце своё, несть Бог, разлешая, мерзившись в начинаниях, несть творяй благостыню». Этот псалом дважды встречается в книге «Псалтирь» под номером 13 и под номером 52. В нём всего семь стихов. Ещё один маленький богословский шедевр. Написаны в жанре лирической поэзии. Руководителю хора Псалом Давида сказал низкий, не безумный, сказал низкий в сердце своем, нет Бога. Они растлевают, делают мерзкое, споругание. Нет делающего благое. Констатация событий духовной жизни. Так видите. Низкий сказал сердце своем. Вообще, глагол соответствующего корня обозначает поведение оскорбительное, презрительное по отношению к почтенному и к святому. Вот есть нечто почтенное, есть нечто святое. А мы вот так вот вот себя ведем низко по отношению к этому высокому, мы ведем себя низко. То есть, этот глагол и соответствующий корень в данном контексте обозначает неподобающее поведение низшего по отношению к высшему. И в этом заключается глупость и бессмыслица. Почему перевели на греческий, что человек безумен, что он глуп, немножко побогаче смысл на языке оригинала, но он не безумен. Он низкий. Вот тот, кто знает только низкое, он заключен в низком. Он есть человек низкий. Он не от вышних, он от нижних, как сказал Христос Иудеем. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего Мира нет Бога, говорить не атеист Атеистов во времена Давида не было И не могло быть Давид пророчествует О боговступничестве в своем народе И шире О том боговступничестве, которое будет Всегда иметь место В истории церкви Вот комментарий Златоуста Низкий, но в греческом переводе Безумный, был очень сообразителен Он не сказал Языком но скрыл сердце, потому что знал, что похуливший Бога вслух в то время побивался камнями. Низкий – это те, кто полагают все свое упование в земной жизни. Что такое мир сей? В рамках библейской ремозыни. Это что такое? Жизнь от одного человека на этой земле. Так вот, Низкий полагает все свое упование в земной жизни. Он стремится овладевать земной жизнью всей В целом. А вот как ей овладеть этой земной жизнью? Какие нужно предпринять действия? Вот я думал на, на эту тему, понимаете, и я слова не нашел. А вот это слово. Сказал низкий в сердце своем, нет Бога, они что делают? Растлевают. Вот как нужно себя вести тем, кто хочет, будучи внизу, повелевать тем, что наверху. Они растлевают, делают мерзкое споругание. Этот глагол «растлевать» он был ключевым для понимания планетарного события Великого потопа. Перед потопом сказано «растлила всякая плоть путь свой на земле». Растлила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Бог Ною «Вот я привожу» к истлению их землею. То есть, потопе истлевшее было предано истлению. Как говорится в книге «Премудрости», кто чем согрешает, тем он и обуздывается. То есть, Бог не погубил никого. Потоп погубил погибшее. Прекрасно эту мысль понимал апостол Петр. Он говорит о современниках, которые восстали на Христа. Они в растлении своем истлятся в потопе произошло великое разделение на тех кто жив и тех кто раскрывают жизнь то же самое произошло и в пришествии к Христовым те кто от нижних низкие восстают на Бога и несут себе растление глобального масштаба что потоп это был все таки как не смотри это было глобальное событие Так вот, что они несут с собой, те, которые говорят, нет Бога. Это не факт их личного убеждения, понимаете? Это самая активная жизненная позиция. Расстревают они жизнь в глобальном масштабе. Делают мерзкое. А что у Бога вызывает омерзение, помните? Чем Бог гнушается? Гнушается. То есть, испытывает омерзение. Чем? Я почти каждый раз повторяю, что мужа крови и коварства внушается Господь. Те, кто проливают кровь праведную, которая льется, как сказано в Евангелии, если читать текст в нормальном переводе. Кровь Авела не пролилась, говорит Христос, она проливается, продолжает лица Так вот, эти развратители, растлители делают такое мерзкое. В котором еще заключено поругание еще раз этот стих сказал низкий в сердце своем нет бога активная жизненная позиция они растлевают глобально делают мерзкое мерзкое с поруганием нет делающего благое благое это хороший ептов по еврейским Бог знает, что в мироздании тоф. И праведник, он полагает свою волю в Боге и делает то, что тоф, то, что хорошо, то, что благо. Праведника, кто бы знал и делал, что хорошо, среди людей нет, говорит Давид. А что это значит? Среди людей нет такого праведника, который бы знал, что хорошо, Таких людей нет. Поэтому пророк Давид будет что делать? Ну, нет людей. Что делать? Ну, нет делающего благое. А как жить? Что делать? Ждать. Ждать Мессию. И от этого рождается следующий второй стих. Знаете, один стих мы с вами прочитали. И какой сгусток мысли. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». То есть предмет рассмотрения – это человек на этой земле. Вот о чем псалом. Вот о чем предмет рассмотрения – это человек на этой земле, что соответствует размеру притязания низких и развратителей. Это глобально весь мир чтобы видеть, призрел Господь, на сынов человеческих, есть ли разумеющий, ну, помните, это разум, специфический библейский разум, разум богопознания, когда разум, разумеющий и вразумляемый, это просто одно слово. Вот таков язык. Разум – это когда происходит, когда меня узнают, и я узнаю. Вот все это называется разум. Вот есть ли разумеющий, то есть состоящий в общении, или нет, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога, но ну, замечательно, ищущие Бога, то есть уже намерение человека, оно в глазах Божьих ценно, и это, конечно, утешение для нас, неразумеющих, вот мы неразумеющие, ну, а вы вообще ищите что-нибудь, ищите, вот Господь смотрит, ищет того, кто ищет самого. Бог ищет, если ищущий То есть человек Ищет богообщение И Бог ищет общение с человеком Каждый в общем, С определенным артиклем Каждый, каждый в отдельности Уклонился Уклонился И также отступил Каждый уклонился Отступил, что имеется ввиду Предельное чести когда люди говорят Богу «Отступи от нас». Это из книги Иова. Люди говорят Богу, отступи от нас. Теперь в Псалме. «Каждый уклонился, вместе непотребными стали. Нет делающее благое. Нет. Даже до одного». Вот как отцы комментируют. «Какова же причина такого в людях развращения?» Та, что друг друга соблазняют и вредят примером своей злой жизни. Так, помните, восемь этапов грехопадения. Вот сейчас о чем говорит, когда люди друг друга соблазняют и вредят примером своей злой жизни. Что это за этап в грехопадении? Совращение. Каждый друг друга совращает они друг друга совращают, то понятно, что будет. Все постарались. В ней вот тут люди вместе. Это был Дмитрий Ростовский. А вот и он Кронштадтский, суровый очень, кстати, проповедник. Почитайте, очень он строго, сказать, вот его такая любовь к людям, она была уравновешена и в огромной совершенно требовательностью. Что он пишет? Вот мрачная картина растления человеческого До пришествия в мир Христа Спасителя Нынешние люди в большинстве своем Развращены и растлены в своих нравах Не хуже древнего мира На рубеже века 18-го и 19-го 19 века 20-го Написаны эти слова И дальше поясняется Неужели не познают «Все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали». Вот те, кто ест свой народ, как хлеб, то есть превращает чужую беду себе в питание. знаете Это называется «враги народа». Вот это словосочетание сейчас не в чести, а напрасно. Смотрите, вот враги народа – это что, чужие, иностранцы? Или это свои, вот что страшно Растлевают Съедающий народ мой, как едят хлеб Господа не призвали Это то самое, они растлевают Делают мерзкое с поруганием Вот на этой стадии Помните, мы с вами еще раз повторим этот материал. вот На на примере суставов человеческой руки Можно объяснить, как происходило грехопадение Каким этапом Появление помысла. Ничего не грех Вот медленница. Вот здесь пошло собеседование. То есть я начинаю развивать, помысл удерживать. Вот центральный момент. Видите, палец средний. Это что будет у нас? Услаждение. Это услаждение. Потом, вот здесь еще человек волен поменять что-то. Но дальше его воля стремительно катится вниз. Смотрите, какой устроена человеческая рука. Видите, какая? Какая здесь, какой крутой спуск. После услаждения следует разжение. Это грех уже перешел на уровень биологический, на уровень плоти. Потом пленение. Потом падение Уже у меня от руки осталась культяпка. Ну и ничего, я тоже, это, знаете, культяпкой могу что сделать. Потом идет... Вот локтевой сустав, совращение и потом совместный грех. Вот на уровне совместного греха, если говорить о жизни социума, существуют два страшных явления. Это революция и системная коррупция. Еще раз нужно понимать, что системная коррупция, хуже ее может быть только революция. Если системная коррупция продолжается достаточно долгое время, то обязательно будут социальные потрясения. Кто это делает? Это делают те, кто раздлевают. Они делают мерзкое с поруганием. Коррупция – это страшная, заразная болезнь. Втягивает в себя многих-многих-многих людей. «Неужели не познаются делающие беззаконие, съедающие народом, как едят хлеб? Господа не призвали». Неужели не познают, а что должны познать делающие беззаконие? А очень просто. Они должны познать, что это беззаконие, обратиться против них самих. Обратим еще внимание, едущие едят. Съедающий народ мой, как едят хлеб. То есть, едущие едят – это оборот внутреннего содержания. О чем говорит этот оборот? Он говорит о том, что есть такие для кого пожирать народ Божий, жить за счет церковного достояния, стало их естеством. Все это естество. Вот есть, они едят эту еду. Вообще, хлеб, если помните в Писании, это символ всякой пищи. Будешь есть траву полевую, сказал Господь Адам, имея в виду как раз злаки. Хлеб – это символ всякой пищи. Вот они едят этот хлеб. Они едят народу. Значит, они не прекратят. Это естество их. Они не подавятся, и они никогда не насытятся. Ну, вот экзегеза иудаизма. Вот то, что я сейчас сказал, понятно? Теперь, как иудей размышляет в Вавилонском Талмуде. Всякий, кто не грабит народ Израиля, не ощущает в пище приятного вкуса. А тот, кто пожирает народ мой, ощущает приятный вкус. Все. Свелось только, только к жизни исключительно того народа, который считает себя избранным и отличным ото всех. Хорошо, съедающий народ мой, как едят хлеб, там устрашаться со страхом, где там, понятно, становится проникнув к богослужению. Там Устрашаться страхом, ибо Господь вроде роде праведных. Правильнее сказать не устрашаться страхом, а ужаснуться ужасом. Оборот – внутреннее содержание. Едущие едят, и что будет следствием? Они ужаснутся ужасом. То есть они сделали своим естеством церковное поразитство. Едят народ, как едят хлеб. Вот как они вот это церковное поразительство сделали своим естеством, так они устрашатся страхом. То есть все естество их будет поражено ужасом. Все естество. Нет живой клетки? Нет? Только чтобы жрать, ты все, все, все, все жил. Ты естество свое к этому привел. так вот это вот твое естество пропитанное. Вот этой специфической жадностью, ненасытностью. Этой. Вот оно будет все ужасом поражено. «Совет смиренного вы срамили». Опять совет, совет. Это помысел, умысел. Такой, который можно высказать на совете своей души, а можно высказать другому человеку, если вы с ним вместе составляете совет. Вот совет смиренного – это церковь. А совет нечестивых – это антицерковь. Совет смиренного вы срамили. Интересно, как? смотрите, но это мы на каждом шагу видим, во всяком случае я вижу, как это происходит. Совет смиренного вы срамили, что Господь прибежище его. Какие наивные люди. С этого на Господу уповает. Все схвачено. Вот. Весь мир говорит, вот есть 10 заповедей, не делать вот этого, этого, этого, этого. А весь мир говорит, да можно. Господь нельзя. Весь мир говорит, да можно. А вы наивные У нас все под контролем. Да. При такой расстановке сил, когда все вымерено уже в глобальном масштабе, говорить, что Господь прибежит человеку, ну, это, это вер глупости и наивности с точки зрения этих людей. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Господь, пленение народа своего. Это пишет Давид, о каком плене речь? До Вавилонского плена еще несколько веков, о каком плене речь? А вот такое несвободное состояние человека, потому что только в церкви человек свободен. Все. Возвратит Господь пленение народа своего, потому что те враги народа из своих, которые пожирают народу, Они ведут себя как захватчики. Они захватили народ Божий в плен. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда возвратит Господь пленение народа своего? Возрадуется Иаков, возвеселится. Израиль. Все, всего, семь стихов в этом псалме. Я их прочитаю еще раз. Пытайтесь вспомнить, да? Ход рассуждения я восстановил. Я буду читать медленно. Постарайтесь восстановить это движение. Сказал низкий в сердце своем, нет Бога, они растлевают, делают мерзкое, с поруганием, нет делающего благое. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога, каждый уклонился. Вместе непотребными стали, нет делающего. «Благое, нет даже одного. Неужели не познают все делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб? Господа не призвали там устрашаться страхом, ибо Господь вроде праведным. Совет смиренного вы срамили, что Господь прибежище его. Кто?» даст Сиона спасение Израилю. Когда возвратит Господь пленение народа своего, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль. Такой Псалом, это был номер 13. Следующий Псалом, 68. Он непростой. Он содержит мысли о грядущем Мессии, о его напрасном поношении, о Голгофе и о врагах Мессии. Псалом 68. Загадка уже в надписании заключается. И мы ее сейчас разгадывать не будем, а то в конце поймем, почему называется так Псалом. Руководителю хора о лилиях так содержит мысли о грядущем Мессии, о его напрасном поношении, о Голгофе, о врагах Мессии. А надписание псалма о лилиях. Что современные ученые говорят, были такие музыкальные инструменты. Вот. И при помощи этого музыкального инструмента он мог напоминать лилию, значит пропивался этот псалом. что подобного. Речь вот именно о цветке у лилии. Спаси меня, Божие, ибо дошли воды до души. Я погряз. Я в топе пучинный и не на чем стать. Я вошел в глубины вот, и стремнина перехлестывает меня. Все слова, которые здесь употребляются, говорят о том, что речь идет о преисподней, о глубинах ада. Это то самое «из глубины взываю к тебе господи 129 Псалом. «Спаси меня, Боже, Ибо дошли воды до души. Почему вода является символом царства мертвых? Вода – самый многозначный символ Священного Писания. Почему вода – символ царства мертвых? А потоп? Нет. Те воды потопа, где они? Вообще, в чем естество воды? У них много воды много качеств чудесных. Она вниз течет, она притекает, например, малейшие отверстия. И все, это наша жизнь... Когда-нибудь прольется таким образом, и где будет наша душа? До Христа все души шли в Шеул, а некоторые проваливались в водон. И вот об этом говорит Давид. Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души. Я погряз в топе пучины, и не над чем стать. Я вошел в глубины вод, и стремнино перехлестывает меня. В аду не над чем стоять». Много описаний ада у Давида. Он хорошо знал, что это за реальность по смерти ожидает человека человеческую душу. Вот одно из определений ада. В аду не на чем стать. И отсюда образ, камень, как спасение из ада. Псалом 39. Господь вознес меня из ямы ревущей. Вот ад. Яма, в которой рев раздается людей, муч, мучающихся, из ямы ревущей, из грязи топкой, и поставил на на на камне ноги мои. То есть, еще раз повторяю, в аду не на чем стать. Вот отсюда образ камень, как спасение из ада. Вот почему. Христос и вообще Бог в Ветхом Замете имеет два имени – скала и камень. Скала и камень. «Я утрудился, призывая, обожжена гортань моя. Исчезают очи мои от ожидания Бога моего». Исчезают очи, соответствуют нашему «проглядеть глаза». Ожидание – одна из трех форм надежды. Сколько форм надежды существует в Ветхом Завете? 3 Вот кто может хотя примерно обозначить, какие эти три? Первый, который упоминается в псалмах, это упование. То есть надежда найти защиту и спасение. Надежда – это когда мы хотим войти в защиту и спастись. Мы работаем над нашим спасением и над защитой от нечистых сил вторая форма, более редкая это надежда с уверением то есть собственная надежда когда будущее присутствует настоящее вот есть такие люди, которые несут в себе знание что то будущее которое ожидает всех нас когда мы получим и по делам, и по милости вот оно уже есть сейчас вот и такие люди, они вызывают к себе доверие почему? потому что их надежда сопряжена с уверенностью, с уверением, что так оно и есть на самом деле, хотя глаза говорят совершенно обратно. И третья форма надежды, очень мощная, но отличная от двух предыдущих, это ожидание, сила ждать и терпеть. вот Я думаю, что в следующий раз, действительно, я под этот псалом, по -моему, это псалом, по-моему, 21-й псалом, где все три вида надежды развивается мысль, Чтобы мы хорошо поняли, что сказал апостол. Надежда не посрамит. Вот надежда, это когда есть все эти три компоненты. Вот это надежда. Надежда не посрамит. Я утрудился, призывая. Обожжена гортань моя. Исчезают очи мои от ожидания Бога моего. То есть уже совсем в ад я падаю, спускаюсь, все, чувства. Вот я уже, уже проваливаюсь, проваливаюсь. Не на чем встать. А что меня держит? Ожидание, сила ждать во мне, оказывается, не помутилось. Все остальное во мне поколебалось, а сила ждать осталась. Смотрите, какая важная, важная способность. Умножились пачи волос главы моей, ненавидящие меня напрасно. Напрасно – это значит без вины или даром. Вот так возненавидели Мессию, Евангелие от Иоанна. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то они не имели бы греха. А теперь они и видели, и и возненавидели меня и отца моего. Но да сбудется слово написанное в законе их, возненавидели меня напрасно салон Умножились пачи волос главы моей, ненавидящие меня напрасно Укрепились подавляющие меня враги мои лживые Ложь – начало всякого греха Что я не расхищал, то довозвращу ну, Сложный текст, будем разбираться «Умножились пачи волос главы моей, ненавидящие меня напрасно». Иисуса почитали, как Назарея. Я не знаю почему, но почитали, как Назарея. А Назарея либо от рождения не стригли волос, либо после обета не стригли волос. Так вот, ненавидели Мессию, не только предавшей его на смерть, архиереям, книжники-фарисеи. Много их было весьма, ненавидящих Мессию – более, чем волос на его. Такой образ. Что раз? Умножились, назарей говорит. Патче волос главы моей ненавидящие меня, так Христос себе сказал в Евангелии. меня напрасно укрепились подавляющие меня враги мои лживые. Одно из значений глагола «подавлять» означает «приводить в молчание». Сначала Иисус привел иудеев к молчанию, помните? И они уже не смели его спрашивать, разговоры с ним закончились. Они поняли, что этого человека переспорить возможности никакой нет. Но они ему ответили тем же, а они подавили его на судилище. Чем они его подавляли? что он молчал. Они подавили его, он молчал. Чем они подавили? Враги мои какие? Укрепились подавляющие меня враги мои, живые. Что я не расхищал, то довозвращу. Вот. Поначалу кажется такая сложная фраза. Нет ничего, мысль тут не сложная. Она существует в двух истолкованиях. Христос не имел греха, который последовал за похищением Израильского сада. Но он претерпел боль, положенную за грех. То есть он вернул то, чего не похищал. Мессию осудили за нарушение закона. А он пришел не разорить закон или пророков, но исполнить. Исполнить – это греческое слово – Имеет еще значение осуществить и восполнить. То есть Христос ничего не отнял от Торы и пророков, но возвратил их настоящий смысл. А как Он это возвратил настоящий смысл? А Он исполнил то, что было сказано и проречено о Мессии. Далее. Следующий стих вызывает сложности, если мы не будем учитывать особенность речи в псалмаха. Это перемена субъекта, от лица которого делается высказывание. Это обычный прием для псалмов, но он чрезвычайно усложняет понимание смысла. Идут слова искреннего раскаяния. «Боже, ты знаешь о безумии моем». То есть говорил-говорил пророк, говорил о Мессии, а потом раз он начинает говорить о себе, без всякого перехода. Почему? А потому что это вдохновенная речь. Боже, ты знаешь о безумии моём и повинности мои от тебя не сокрыты. Да постыдятся во мне ждущие тебя, Адонай, Господь слав. Да постыдят, да не постыдятся, да не постыдятся во мне ждущие тебя, Адонай, Господь слов. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже Израиль. Во мне, в одном человеке может понести урон все общество верных Богу людей. Вот таково самочувствие человека церкви. Вот оно. Может быть, от меня одного зависит чистота церкви. Еще раз. Да не постыдятся во мне, ждущий тебя, данай Господь Саваус, да не посрамятся во мне, ищущие тебя, Боже, Израиль. Все зависит от меня. Вот тогда, когда человек понимает, что все зависит прямо вот лично от него, вот тогда он начинает делать правильные шаги. Понимаете? А кто делает правильный шаг, тот, тот блажен. Теперь имена Божьи. Имя Божие, Гос, Господь Саваоф связано с историей сотворения мира, а Божий Израилев – это имя Божье, держателя церкви. Поэтому Саваоф и Бог Израилев – это Альфа и Омега имен Божьих. Это очень торжественное обращение. Оно несколько раз встречается в псалмах. Обращение торжественное, а значит, сказанное будет чрезвычайно важно. Ибо ради тебя несу я поношение, покрывает позор лицо моё Ради тебя несу поношение. И дальше эта мысль будет развиваться. Ты знаешь, поношение мое. То есть Христос ради Отца нес поношение и позор. Он прошел этим путем. Сам прошел этим путем. Поэтому Он говорит. Блаженны вы, когда будут, что делать? Поносить вас. Поносить вас как? Ради меня, совершенно верно. Посмотрите еще раз. Ибо ради Тебя несу я поношение. Я блажен, получается. При этом покрывает позор лицо мое. Отчужден я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Отчужден для тех, кто покрой покро... по родству свои Посторонним имеется в виду просто как иностранец. Вот братья мои. Вот сёстры мои, вот мои ближайшие вот родственники. А я для них иностранец. Так они ко мне относятся. Я чужой стал от них. То есть вести ли родство по-старому, как положено, по закону от отца, или по-новому против закона, по материнской линии, посторонним для сынов матери моей. Результат один. Мессия ради Господа стал чужим для своего народа. Это уважаемый мессия. Она недаром стоит в начале Евангелия от Иоанна. Пришел к своим, и своим, своим его не приняли. Но почему Мессия стал чужим и посторонним, для родных и своих? Вот это вопрос. Что же он такой сделал, с чем никак не могли примириться эти люди? Те, кто вообще-то как братья, они в одной церкви с ним вроде бы в одной церкви в народе Божьем, а ничего подобного ни в одной не церкви совсем что он сделал такое что стал чужим